Глава четвертая. Как жить с ограниченными возможностями? Что я сделала ради любви? Собаки – удивительные существа. Они любят нас без условий. Собаки подают нам пример, как надо жить. Джильда Реднер, американская актриса. Я не люблю просить о помощи, но у меня церебральный паралич – И помощь мне необходима. Я не могу сама одеться, и чтобы куда-то попасть, мне нужна машина с водителем. Из-за болезни мне во многом приходится полагаться на других, поэтому за пределами этой области я очень не люблю просить. Есть вещи, которые я делаю сама и стараюсь ни от кого не зависеть. Несколько лет назад приходящий социальный работник помог мне лечь в кровать начинался один из любимых этапов дня я укладывалась спать вместе с моим жёлтым или как этот цвет называется у собаководов палевым лабрадором по выдёрём по кличке маршал он поднимал уроненные мной вещи и тянул меня в инвалидном кресле на колёсиках я брала его зная что собаки умеют всё это делать но не подозревала что они способны завоевать сердце своего хозяина. Когда мне казалось, что моя жизнь напрасна и бессмысленна, он облизывал моё лицо, и вся грусть исчезала. Маршал полежал в моей кровати несколько минут и как обычно спрыгнул на пол. Но приземляясь, он взвизгнул, и в его глазах я увидела боль. Я поняла, что с собакой что-то не так. Через несколько дней мы сходили к ветеринару, который подтвердил мои опасения. Он порвал переднюю крестообразную связку на задней лапе, сказал доктор Том. Эту проблему можно исправить только хирургическим вмешательством. У меня аж сердце упало. Ему очень больно, спросила я. Я знала, что доктор Том ответит честно. Я внутренне съёжилась в ожидании его слов. Да. Мне стало не по себе. И в животе словно что-то перевернулось. Я плохо помню нашу с доктором дальнейшую беседу. Кажется, он пытался меня успокоить. Сколько будет стоить операция? Этот вопрос интересовал меня больше всего. Примерно 2500 долларов. Он мог бы назвать миллион. Всё равно мне до этих денег было как до луны. Я не могла себе этого позволить. Я жила на социальное пособие, и мне обычно не хватало денег на кино, а до дорогой операции не могло быть и речи, тем более её нельзя было оплатить в рассрочку. Я не знала, что делать. Моей собаке так и придётся жить с болью? Неужели я так подведу своего друга? Как я после этого смогу себя уважать? Мне было очень тоскливо, но я понимала, что должна помочь маршалу. Я искала возможность сделать ему операцию и каждый вечер молилась, чтобы Господь указал мне путь. Я начала спать очень беспокойно и плохо. Я не хотел бросать собаку. Мне надо было искать альтернативные варианты. Рядом с многоквартирным домом, в котором я жила, был парк с велосипедной дорожкой. Маршал прожил у меня 8 лет, и мы почти каждый день гуляли в этом парке. Мне нравились деревья, свежий воздух, и я просто получала удовольствие от того, что нахожусь на улице. Маршал любил нюхать следы в траве вдоль дорожки. В парке нам обоим было спокойно и хорошо. Многие там знали нас и любили Маршала. Я решила попросить этих людей помочь мне собрать деньги на операцию. Мне не хотелось подходить к каждому с просьбой, но можно было организовать специальное мероприятие. Например, объявить, что я собираюсь проехать определённое количество кругов по парку в инвалидном кресле. Если люди согласятся заплатить мне за это, то возможно, я наберу достаточную сумму. Наш обычный маршрут составлял чуть больше 2 км. Я решила самостоятельно проехать 10 кругов, то есть около 24 км. Я выбрала день, в который собиралась совершить свой заезд, написала небольшое объявление и разослала его своим знакомым, а также расклеила в парке и в своём подъезде. Мои соседи проявили участие в судьбе маршала и дали первые деньги. Я начала тренироваться. Моя собака многое сделала для меня в этой жизни, и теперь настала моя очередь отплатить ей за добро. Честно говоря, я не была уверена, что у меня получится. Обычно я проезжала лишь десятую часть этого маршрута. В первое время я выдыхалась уже через 3 км. У меня начиналось сильное сердцебиение, ужасно болели руки и спина. Но меня подстёгивала любовь к маршалу Я старалась забыть о физической боли и концентрировалась на звучавшем в моей голове голосе: "Ещё один круг. Ты осилишь. Ты можешь. Не останавливайся. Давай. Ты делаешь это ради маршала". Я старалась, чтобы этот внутренний голос звучал громче и заглушал боль. 6 км. Я попробовала заезжать на склон ведущий от стоянки к парку. Одиннадцать километров. Казалось, сил не хватит и тело не выдержит, но я не сдавалась. Может быть, я переоценила свои силы? Нет, я смогу. Двенадцать километров. Как сильно я люблю свою собаку. Четырнадцать километров. Я готовилась к заезду шесть недель, но так и ни разу не проехала двадцать четыре километра, и все же я твердо решила довести задуманное до конца. Я не могла бросить маршала в беде. Он очень страдал, и моё сердце просто разрывалось. В день заезда я выехала на дорожку в 6:30 утра и начала без торжественных церемоний и литавр. Первые несколько кругов я нарезала в полном одиночестве. То, что я действительно проеду, столько, сколько заявила, казалось весьма сомнительным постепенно стали подтягиваться соседи которые уже дали мне денег и люди которые хотели за меня поболеть некоторые подбадривали меня криками зрителей становилось всё больше я подумала что может быть мне удастся проехать всё расстояние деньги мне давали главным образом те кто жил в моём доме А также несколько человек, которые работали там уборщиками и смотрителями. Маленькая девочка подарила мне 3 цента из копилки, чтобы я вылечила собачку. Накануне обо мне написали в студенческой газете, и поэтому небольшую сумму я получила от местного университета. Один из моих соседей уже сделал небольшое пожертвование, а потом купил мне несколько бутылок напитка для спортсменов Gatorade. Когда я проехала шесть кругов, этот человек дал мне еще денег, сказав, что может изменить свои планы и не делать каких-то покупок, так как маршалу деньги нужнее, чем ему. Я чувствовала поддержку, и это придавало мне сил. Иначе я никогда бы не проехала заявленное расстояние. Через двенадцать с половиной часов после старта я проехала все двадцать четыре километра. Чудо свершилось». За время заезда я собрала сумму, которой хватило не только на операцию Маршалу, но и на осмотры собаки ветеринаром до конца жизни животного. Через несколько недель Маршалу сделали операцию, и во время прогулок в парке я благодарила людей, которые помогли мне вылечить собаку. Я всё ещё не люблю просить о помощи, но знаю, что человек способен на многое ради любви. Лорейн канистра